ночной стук Хотя мама и завешивала окна всем, чем могла, спасаясь от полярного солнца, но мы с Димой всё равно каждую ночь очень долго вертелись на своих раскладушках. Так было и в эту ночь. Дима стал чуть-чуть поразговорчивее, чем раньше. Он даже рассказал мне о том, что говорили рабочие после нашего концерта. Они, оказывается, не так уж горно хлопали. просто потому, что у них был обеденный перерыв, и они хотели отдохнуть. А вообще-то, между собой они говорили почти то же самое, что было написано в моей корреспонденции. Честное слово, удивительно, как я хорошо всё продвижу. Потом мы раза четыре желали друг другу спокойной ночи. Потом Димка опять спросил, не было ли письма, а я сделал вид, что сплю, и ничего не ответил. Ты спишь, спросил Дима. Я молчал. "Ты спеши снова спросил он, я снова промолчал. Ты спеши", повторил Дима в третий раз уже так громко, что даже мама в соседней комнате забеспокоилась. "Что у вас там происходит?" И вдруг раздался стук в дверь. Сперва осторожный, а потом погромче. "Это почтальон!" воскликнул Дима и бросился к двери. Нет, он совсем уже рихнулся, если думает, что почтальоны ходят по квартирам. В час ночи, — решил я. Но через минуту Дима прошлепал босыми ногами обратно и, изумленно взглянув на меня своими близорукими, всегда такими непохожими, со сна глазами, проговорил. «Там тебя, — спрашивают, — меня. Ну да, тебя. Кто? Твой новый приятель. Какой приятель? Пойди сам и посмотри». Я тоже босиком бросился в коридор и увидел рыжика. Вит у него был странный. Зелёные глазищи блестели, рыжие волосы были в полном беспорядке. "Это ты?" шёпотом спросил я, боясь, чтобы не услышала мама. "Я. Что случилось?" Вместо ответа рыжик тоже шёпотом спросил: "Ты сейчас занят?" "Что? В час ночи? Ой, прости. Совсем забыл, что уже ночь. Я ведь не спал сегодня. А что случилось? Что случилось?" Раздался сзади тревожный голос мамы. Она всегда умудрялась просыпаться именно тогда, когда мне хотелось, чтобы она крепко спала. Мне нужен Мне очень нужен Сеева. Сейчас? что потом воскликнула мама. Ну да. Ну, на немножко. На полчасика ночью. Мы только выйдем на улицу, и потом он скоро-скоро вернётся. Можно, а? У гордого рыжика был такой умоляющий голос, что мама даже растерялась. Но ведь сейчас уже очень поздно, около часа проговорила она неуверенно, будто сомневалась в том, что час ночи это действительно позднее время. Нам только на полчасика. Всего на полчасика, повторял рыжик. Я бы их отпустил. Раздался вдруг сзади гул ус папы. Мама сразу оживилась. Ты бы вообще отпустил их куда угодно. Ты ведь и в самолёте не особенно волновался, когда все думали, что рыжик удрал. На улице ночь. Ну Но какая же это ночь. Улыбаясь, возразил папа: "Совсем светло, пусть пойдут. Я уверен, что Рыжик не стал бы беспокоить нас просто так и без причинно". Мама подумала, подумала немного, а потом предложила: "Можно и я с вами пойду? Я бы мы бы с большим удовольствием, но, в общем, Рыжик не собирался приглашать маму в это неожиданное ночное путешествие. Неужели у них не может быть своих тайн?" сказал папа. В их возрасте я бы удрал вообще без всякого спроса. И обратившись к рыжику, папа спросил: "Ничего такого особенного не случилось?" "Нет, но мне очень нужна Севина помощь, и поскорее, а то мы опоздаем". "Куда?" опять встрепенулась мама. "Куда можно опоздать в 2 часа ночи?" Незаметно для себя самой, она накинула ещё один лишний час. "Мне очень нужна Севина помощь", повторил рыжик. "Но ведь я «Взрослый человек! Могу тебе помочь лучше, чем он!» «Железная логика!» — усмехнулся папа. «Нет, вы не можете! Только он может! Сева!» И тут, гордый таким доверием Вовки, я, уже не дожидаясь маминого разрешения, молча побежал в комнату, в два счета оделся и снова выскочил в коридор. «Идем!» — сказал я так твердо, что мама даже не решилась мне возразить. Она только повернулась к отцу и тихо растерянно произнесла: "Они уходят и правильно делают", ответил папа. Как только мы очутились за дверью, Рыжик скомандовал: "Бежим, скорее, куда? На станцию, мы можем опоздать, она уедет!" "Уже набегу я", спросил: "Кто уедет?" "Она, Сергеева, Сергеева!" "Но ведь ты же и хотел, чтобы она уехала", Рыжик на миг остановился. И глядя в землю, сказал: "Я сегодня встал ночью и увидел, что отец не спит. Он всё ходил и ходил по коридору, понимаешь? Я спросил у него: "Что случилось?" Он поднял глаза, и я увидел, что он плачет. Плачет? Нет, слёз у него не было, но он всё равно плакал. Я понял, что он плакал. И я не хочу. Я не хочу, чтобы у него были такие глаза, понимаешь? Рыжик огляделся по сторонам, но улица была совершенно пуста, и никто не мог нас услышать. Он все уговаривал меня, что ничего не случилось, и упрашивал, чтобы я пошел спать, но я-то видел. И вот, пока он сидел на кухне, я оделся и удрал. Поезд уходит в час тридцать семь. Мы с тобой должны успеть. Я очень хочу, чтобы ты поговорил, чтобы ты попросил ее. Ведь вы с ней тогда так хорошо разговаривали, помнишь, в нашем школьном зале? Я помню, но, может быть, лучше тебе самому. Нет, я не смогу после того, что было. Я очень, очень тебя прошу». Рыжик не хотел показать мне, что уж слишком расчувствовался, и все время отводил глаза. Суровый и добрый Вовк. Разве я мог не понять его в ту минуту? «Бежим!» — снова скомандовал Рыжик. «Ты должен уговорить ее, чтобы она не уезжала!» Мы с Тремглав бежали по ночным улицам, по которым вообще-то очень удобно бегать, потому что совсем светло, а кругом никого нет и никто не мешает. Когда мы добежали до железнодорожной станции, было 20 минут второго. Поезд, состоявший всего из трёх старых вагоночков, стоял на путях. Он должен был довести пассажиров до порта. Я сразу увидел Жаннету. Она стояла в сторонке от всех и смотрела на город. Мне показалось, что она кого-то ищет, очень ждёт больше всего на свете. Гофка остался у столба с круглыми часами. А я подбежал к ней и прямо с ходу, не отдышавшись, выпалил: "Здравствуйте, Ирина Фёдоровна, пожалуйста, не уезжайте". Она вздрогнула, обернулась, и вдруг я увидел в её глазах досаду и разочарование. "Не, это она ждала явно не меня". "Ты?" изумлённо проговорил я: "Сергеева пришёл сюда ночью? Откуда ты узнал? Ведь я-то всех скрывала день своего отъезда. Я не знал, как рыж разведал эту тайну. Но я тут же нашёлся и затараторил, потому что до отхода поезда оставалось совсем мало времени. Вовка уж какой день дежурит здесь на станции, чтобы не пропустить вас. Он уж какой ночь не спит. Если говорит, она уедет, я тоже отсюда уеду, и отец останется совсем один. А сегодня что же? Он решил отоспаться? Не приснол тебя? Нет, он вон там возле часов, видите? Она повернула голову по направлению моей руки. Рыжик тут же спрятался за столб, хотя его прекрасно было видно. Нет, он не сможет сыграть Томаса Сойера, с грустной улыбкой сказала Ирина Фёдоровна. Тот был смелее. Вы обязательно должны о ситуацию продолжал я, не обращая внимания на её слова, а то ведь вы погобите целую семью. И Владимир Николаевич сегодня плакал. Что ты сказал? Это неправда. Откуда тебе известно? Рыжик мне сам рассказал. Вот какой хотите слово дам, что он плакал. Хотите, я позову Рыжика, и он тоже даст слово. Нет уж, пусть прячется за столбом. В этот момент раздал судар кол укола. Осталось всего 5 минут. Я уцепился за чемодан, Жаннетт и всё время повторяла одно и то же: вы не должны уезжать. Вы не должны уезжать. Она вдруг взяла меня обеими руками за голову. И пристально-пристально глядя мне в глаза, спросила: "Рыжик хочет, чтобы я вернулась? Очень, очень хочет?" "Честное слово, самое честное, тогда скажи ему, что я вернусь." "Честное слово?" Она улыбнулась и передразнивая меня, ответила: "Самое честное." Тогда я потащил к вагону её чемодан. И мне было очень легко его тащить, хотя он был большой, и она всё время пыталась тоже уцепиться за ручку, чтобы помочь мне, но я не давал. А потом поезд загудел и тронулся. Жанна стояла у окна и махала мне рукой. У неё, мне казалось, было уже совсем не то настроение, что в начале нашего разговора. Я побежал за вагонами и почему-то решил на прощание крикнуть. Он плакал. Рыжик сам видел. Спасибо, крикнула она мне в ответ. Я вернусь. Самое честное. Когда я подошёл к столбу с часами, рыжик, глядя в землю, тихо сказал: "Я так и думал, что ничего не получится. Уехала. Как же я теперь пойду домой?" Сперва, направляясь к столбу, я хотел разыграть Вовку и сказать, что у меня и в самом деле ничего не вышло. Но теперь я не смог. И я сказал правду, не волнуйся, она вернется, обязательно вернется. Она мне честное слово дала, самое честное.